Глава 25. Ася по-прежнему считала себя счастливой и мысленно извинялась за свое счастье перед теми, кто окружал ее. Славчик уже говорил «мама», «папа», «баба», «зай», «дай» и еще несколько слов. Он хорошо бегал, топая тугими крепкими ножками. Ей он улыбался как-то особенно радостно и широко, не так, как другим. Она была счастлива и за роялем, дома и в музыкальной школе. Стоило только переступить порог школы, и слышавшиеся из-за всех дверей звуки роялей и скрипок вызывали в ней уже знакомый ей трепет, как далекий прилив, который должен был окунуть ее в море музыки. Она любила сыгровки и репетиции, с их повторениями и наставлениями педагогов. Ей доставляла радость обязательное хорошее пение, увлекали занятия гармонией и толки о деталях исполнения между молодыми пианистами и оркестрантами, которые выползали из классов, напоминая усатых тараканов своими смычками. Немного менее симпатичными казались ей будущие певцы и певицы. Они слишком уж носились собственными голосами и слишком мало уделяли внимания музыке как таковой. Она часто слышала ученический шепот. Говорят, могла бы большой пианисткой сделаться. Да вот, в консерваторию не принимают. И часто становилось больно. «Не принимают». и не примут но она утешала себя мыслью что музыка и талант при ней останутся отнять это не властен никто не сделаюсь концертной пианисткой сделаюсь аккомпаниаторшей мне нравится играть в дуэтах и трио а для себя и для друзей буду играть что захочу и сколько захочу гораздо больше она огорчалась по поводу лёли видя, что с каждым днем сестра становится все печальнее и замкнутее. Мысль, что счастье обходит Лелю, настолько расстраивала Асю, что несколько раз она пробовала вступать в договор с высшими силами и просила то Божью Матерь, то Иисуса Христа взять от нее кусочек счастья и передать сестре, если возможно. Она получила от сестры два письма. «Дорогая Ася», — писала Лёля в первом письме, — «уже две недели, как я здесь, но здоровье пока не лучше. В санаторий у самого моря, и в палатах слышен шум прибоя, но у меня такая потеря сил, что я почти не выхожу за калитку, а все больше сижу в кресле около самого дома». первые дни мне вовсе было запрещено вставать. Один раз санитарка, подавая мне в постель утренний завтрак, сказала, — Поправишься, небось. У нас чехотку эту самую хорошо лечит Оказывается, ТБЦ и чехотка то же самое. А я и не подозревала. Это меня испугало сначала, а теперь я к этой мысли привыкла. Очень много думаю, и в частности, о тебе и о себе. Твой кузен был во многом прав, когда говорил, что воспитать молодое существо так, как воспитали нас, значит погубить. Сейчас, когда я уже на ногах и выхожу в общую столовую и на пляж, я вижу много молодежи. Все держатся совсем иначе, чем мы с тобой. Многие тоже не обеспечены. тоже плохо одеты, но все веселы и полны жизни. Они чувствуют себя дома, среди своих, а мы... Изящество в манерах и в разговоре у них, конечно, никакого. Очень бойкие и распущены, но им весело. Один молодой человек начал со мной знакомство с того, что спросил, каким спортом занимается твой мальчик. Он меня так ошеломил, что несколько минут я весьма глупо на него пялилась. Зато потом ответила очень дальновидно — боксом. «Как тебе хорошо известно, боксера этого на моем горизонте не существует». Другой молодой человек спросил меня, «Почему ты одета?» Очевидно, подразумевалось, почему у меня закрыты плечи и лопатки. так как модные «Татьянки» теперь очень низко срезаны. Мужчины в саду и на пляже лежат только в опоясках. Первое время мне неудобно делалось. Между собой все на «ты». Палаты по ночам пустуют до трех часов утра. И все это, вообрази, считается в порядке вещей. Уж не рассказывай маме, чтоб не смущать ее невинность. Вчера я получила еще одну реплику, которая своей дерзостью превосходит все. Посторонний отдыхающий в общем разговоре в столовой заявил мне, «Не поверю, что вы остаетесь ночью на своей постели». В прежнем обществе за такой фразой последовала бы дуэль. А здесь она вовсе не считается оскорбительной. Это опрокидывает понятия, в которых мы воспитаны. Например, неприкосновенность девушки, при которой не должно произноситься ни одно смелое слово, и недоступность которой нельзя безнаказанно взять под сомнение. Но вот ирония судьбы. Пропадать-то по ночам мне не с кем. Я, может быть, и нравлюсь, но мне самой еще никто не понравился. Я еще не могу перемешаться и перезнакомиться. Оказывается, я еще вовсе не так испорчена, как думала. По секрету скажу тебе, что мне все-таки очень хочется любви и счастья, прежде чем я умру от этой самой чехотки или сгину где-то очень далеко. Еще несколько лет, и я превращусь в такую же злую старую деву, как твоя любимая Елизавета Георгиевна. которую я, кстати, сказать терпеть не могу. Ну да поживем, увидим. Я вспоминаю здесь всех вас гораздо чаще, чем могла предполагать. Я тебя ведь очень люблю, дорогая Ася, и недавно у меня был случай убедиться, что это не пустые слова. Твоя Лёля. Дорогая мимозочка, — писала она во втором письме, — «Мне здесь осталось всего неделя. Скоро увидимся. Здоровье мое сейчас гораздо лучше. Я начала гулять и научилась распевать залихватские песни. Но уединенных ночных прогулок по-прежнему избегаю. Настолько еще сильна во мне старая мамина закваска». Не могу сказать, чтобы в здешнем так называемом новом обществе меня заинтересовал кто-нибудь. Нет. Но я немножко акклиматизировалась и попривыкла. Не так уж страшно. И даже весело. Здесь посвежело, и на высоких горах уже выпал снег. Но среди дня еще очень тепло, и можно бегать в одном платье. Вчера приехала новая партия. И утром за столиком у меня оказался новый сосед, интереснее прочих и собой, и разговором. Он вызвался поучить меня игре в волейбол. Бегу сейчас на площадку. Целую тебя и твоего чудного пупса. Напомни ему о крестной маме, Лёля. Когда поезд пыхтя приблизился к перрону, и сестры увидели друг друга через окно вагона в сумраке зимнего утра. Обе почувствовали себя на несколько минут счастливыми, так же беззаботно и цельно, как это бывало в детстве. «Стрягунчик, родная моя, девочка ненаглядная, поправилась, похорошела, загорела. Ну, слава Богу!» — твердил Зинаида Глебовна, с полными слез глазами обнимая дочь. С вокзала поехали прямо к Наталье Павловне, где всю компанию ждали к утреннему кофе. У мадам уже было приготовлено удивительное печенье. Славчик был мил необыкновенно. Он не забыл свою крестную, называл ее тетя лёля и ухватился маленькой ручкой за платье. Она посадила его к себе на колени и стала зацеловывать за гривок и шейку по принятому ею обыкновению. «Ты не бойся, Ася, у меня закрытая форма, я не бациллярная», — вдруг сказала она, что-то припомнив. Ася возмутилась до глубины души, доказывая, что у нее и в мыслях не было. Мать и француженка не забыли осведомиться, приобрела ли лёля поклонников на волейбольной площадке и в салоне. Леля невольно улыбнулась. Вспомнив грубоватых вихрастых парней с потными руками. Типики эти никак не могли быть сопоставлены с силуэтами, Рисовавшимися ее матери, Которая невольно припоминала своих партнеров По теннису и верховой езде. И Леля предпочла не вдаваться в подробности, Чтобы не разочаровать ее. Как остро чувствовалось, Что-то исконно родное, свое в этих людях, в их манере говорить, в их настроенности, в их привычках. Не бесцеремонности, всегда так задевавшей ее, ни этого странного фырканья, который так сбивает с толку, ни внезапных обид с надутым молчанием, которое так принято в пролетарской среде. Безусловная, естественная корректность — которая уже вошла в плоть и кровь, имеет такую огромную прелесть. Только в такой атмосфере чувствуешь себя застрахованной от всяких неосторожных прикосновений. Она в первый раз произвела переоценку ценностей и теперь наслаждалась, как рыба, попавшая с песчаного берега в родную стихию. Понадобилось шесть недель провести в чужой среде, чтобы оценить эту. Но где-то в глубине сердца уже шевелился страх. Узнал ли он, что она вернулась? Неужели узнал и снова вызовет? Страх этот примешивал чувство горечи каждому светлому впечатлению. Какая я была счастливая, пока не было в моей жизни этого, «Но я тогда недооценивала своего счастья», — думала девушка, пробуя замечательное печенье и мешая ложечкой кофе в северской чашке. Когда кончили пить кофе и перемыли посуду, Ася увела Лёлю в свою спальню, чтобы поболтать вдвоем. Тут только Лёля рассказала самую интересную и сенсационную новость — У нее появился поклонник. Ходил за мной следом, куда я, туда и он. Глаз не спускал. Гуляли, волейбол играли, в салоне сидели вместе. Фокусы на картах мне показывал. Смешил меня. И в любви уже признался? Спросила Ася. Намеки делал, а при прощании просил разрешения продлить знакомство. И записал мой адрес. Он приехал за десять дней до моего отъезда, и в Ленинград вернется только к Новому году. Я... знаешь, Ася, он мне понравился. Я вся сейчас точно из электричества. Это со мной в первый раз. При прощании он мне сказал, что еще ни одна девушка на него не производила такого впечатления, и что во мне удивительно пленительное сочетание скромности и эксцентричности, грусти и жадности к жизни. Это подмечено тонко, не правда ли? А кто он, Лёля? Фамилия его Корсунский, а зовут Геннадий Викторович. Отец его крупный политработник. Только об этом ты пока не говори ни маме, ни Наталье Павловне. Санаторий — это для работников ГПУ, но он не агент большого дома. Он имеет какое-то отношение к искусству. Мы только вскользь коснулись этой темы, и я не совсем поняла. Конечно, Геннадий — этот человек не нашего круга, но применить к нему мамина любимая «ду простой» все-таки нельзя. Если в нем мало черточек и ухваток, типично дворянских, то и плебейского мало. Взгляды его, конечно, совсем другие, чем, например, у Олега, но мне нравится в нем кипение жизни, что-то победительное, жизнерадостное. Я не люблю мужчин, которые в миноре, надломленного достаточно во мне самой. «Я так хочу, чтобы и ты была счастлива, Лёля», — сказала Ася. И обе одновременно припомнили, как в детстве отказывались вместе от сладкого. если у одной из двух болел живот. Счастье не ко всем так приходит, как пришло к тебе, Ася. Такого у меня не будет. А кусочек, может быть, перехвачу и я. Полковник Дидерихс заключен в лагерь. Его жена сама сообщила это бабушке в воскресенье у обедни. Вдруг вспомнила Ася. Удар по больному месту. Последствия визитов в кабинет номер 13 Я не ожидала, что так взволную тебя, Лёля. Прости, ты там у моря отвыкла от наших печальных новостей. Я тоже стараюсь не думать. Знаешь, я как страус не смотрю на опасность, чтобы она меня не увидела. На другой же день, после возвращения Лёли, Наталья Павловна позвала ее в свою комнату и задала вопрос совершенно прямо, воспользовавшись случаем, что ни Ася, ни мадам дома не было. Она была уверена, что получит ответ вроде ответа Аси или, в худшем случае, признание в неосторожности при разговоре с соседями. Не получая ответа вовсе, Она оглянулась на девушку и увидела ее страшно взволнованное лицо. «Говори мне сейчас же все», — сказала Наталья Павловна с тем самообладанием, которое ей не изменяло никогда. В ресницах у Лели задрожали слезы. «Говори, дитя», — повторила Наталья Павловна. «Олег Андреевич знает все. Пусть он расскажет». С трудом вымолвила Лёля. Наталья Павловна тотчас кликнула Олега, который был оставлен на этот час в качестве няньки при своём сыне и штудировал газету, сидя около детской кроватки. Олег объяснил всё дело без комментариев, но в заключении прибавил. «Позволю себе заметить, что не могу считать Елену Львовну слишком виновной». Устоять в такой обстановке нелегко. Прошу вас извинить ей вполне понятный в молодой девушке недостаток героизма. Елена Львовна, как только могла, старалась выгородить меня и Асю. Наталья Павловна молчала, глубоко пораженная. «Не плачь, моя милая». — Я не собираюсь тебя упрекать, — сказала она, наконец, и провела рукой по кудрям девушки. — Выйди и успокойся. Мама твоя ничего не должна знать. Когда Лёля вышла, Наталья Павловна в полуоборот головы взглянула на своего зятя, слегка закусив губы. — Олег Андреевич, что же это? Мы не на краю бездны. «Мы уже летим в нее?» «Как спасти этого ребенка?» — спросила она. «Ее надо спасать одновременно и от предательства, и от репрессии. И я пока не вижу способа», сказал Олег. «Заявить на себя? Но моя явка ничем Елену Львовну, по-видимому, не выручит. Этот подлец... Выбрал ее своим орудием и понимает, что она в его руках. Да, такая явка не выход, об этом даже думать не смейте. На другой день Олег Дашков вернулся домой к обеду хмурой. Его уволили с работы. Воспользовались долгим отсутствием Рабиновича. Его заместитель, человек очень впечатлительный, Каждый день, читая в газетах о вредном влиянии Белогвардейского, о хвостье, в конце концов не выдержал и лихорадочно стал увольнять всех подозрительных. В эту ночь Олег почти не спал. Он ясно видел, что попал в положение человека, у которого земля горит под ногами. Угроза высылки за черту города становилась слишком реальна. Среди ночи Ася вставала, и он слышал, как, спрятавшись за шкафом, она молится. «Спаси, Господи, и помилуй мужа моего, Олега, и даруй ему мирная твоя и примирная благая. Спаси, Господи, и помилуй старцы и юные, нищие и вдовицы, и в болезни и печалях, бедах же и скорбех». обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, изрядней же в гонениях. Тебе ради и веры православные, от язык безбожных, от отступник и от еретиков, сущие рабы твоя. И помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силою твоею ослабу, свободу и избаву им. Подождь. Утром Дашков отправился в порт за расчетом, намереваясь затем начать поиски нового места. В манеже руководил верховой ездой Борис Аболенский. Он обещал попытаться устроить его. Спускаясь с лестницы, он уже представлял себе корпуса незнакомых заводов и холодные проходные, по которым ему опять суждено скитаться. За проходными серые и скучные канцелярии и папки анкет, с сопостылевшими вопросами вроде «Чем занимались родители вашей жены до Октябрьской революции?» или ваши должности и звание в Белой армии?» Все это надо заполнять и вручать неприветливому уже заранее ощетинившемуся служащему отдела кадров. сторожевого пса при грозном ОГПУ.